Рассказы из жизни Олуха и его приятеля. Первое. У Николая Львовича большая печаль. Третий день не видать Романа Юрьевича. Николай Львович сидит на веранде за круглым столом, накрытым бархатной малиновой скатертью, курит одну за другой длинные хрустящие папироски, высушенные в духовке до воздушной легкости, и страшно злится на этого засранца Романа Юрьевича. А Роман Юрьевич все не идет. Николай Львович купил ему тюбетейку, расшитую бисером, саблю в кожаных ножнах и юлу с огоньками. «Ух, какая юла! Раскрутишь ее, вжик-вжик, и она вся искрится, сверкает изумрудно-зелеными, красными, синими и желтыми звездами. Роман Юрьевич сроду такой юлы не видал. То-то обрадуется, сукин сын, то-то развеселится, будет скакать, как козел. А Николаю Львовичу ему что? Ему только того и надо». Посмотреть, как скачет и радуется этот олух царя небесного, Роман Юрьевич. Николай Львович и сам, хоть и ноги у него, футы черт, как болят, будет бегать за ним по комнатам, строить рожки окостеневшими и пожелтевшими от табачного дыма пальцами и кричать на весь дом. «Козел, козел, Роман Юрич, козел!» А потом они будут играть с Романом Юрьевичем в шахматы. У Николая Львовича будут все фигуры, а у Романа Юрьевича только одна Магараджа. Всемогущий владыка земли и неба Магараджа-великий воин, который ходит как хочет. Как вздумается Роману Юрьевичу. Много отважных ратников полягут в сражении с Магараджей. Круглоголовые пешки, проворные лучники Николая Львовича, окружат со всех сторон Магараджу Романа Юрича, Но... Не дрогнет бесстрашный воитель, всю когорту сметет одним махом. Опечаленный царь Николай Львовича пошлет на бой офицеров, грозных витязи в шлемах, вслед за ними двинутся туры, воеводы в зубчатых коронах, и поскачет на магараджу кони, гордо выгнув могучие шеи. Но рассеет и эту рать, несгибаемый воин, славный, всесильный и доблестный магараджа Романа Юрича а в награду за подвиги и победу он возьмет себе в жены царевну, неприступную и грустную красавицу. Ну, а царь Николай Львовича, глупый трусливый царишка, паршивый царек Николая Львовича, сам убежит с поля боя. А потом они будут играть в коня. Роман Юрьевич будет сидеть на коне верхом и держать его за уши, как за уздечку. У Николая Львовича уши для этого самые подходящие – Большие и жесткие, как ремень, а у Романа Юрича они тонкие и прозрачные, как майские листья, и малюсенькие, как пятачки, и держаться за них совсем неудобно, и о чем тут еще толковать. В общем, дернет наездник за левое ухо, конь поедет налево, ну а дернет за правое, поедет направо. И будет ехать себе ехать по колбом не упрется в буфет. Упрется и станет, как вкопанный, потому что конь этот, хоть и послушный, но очень глупый. Он бестолковый. Сам он не знает, куда надо ехать, а знает только умный наездник. Ну и мало ли, во что еще они будут играть с баламутом этим Романом Юричем. И елу, наверное, сломают, разобьют ее в дребезге, раскурочат. Да и саблю, конечно, не пощадят и загнут ее так, что и в ножны она не влезет. А с Тюбетейкою... Что ж, друзья, с тебетейкой дело такое, с Тюбетейкою в сад пойдут собирать в нее вишни и абрикосы.